Спустя несколько дней после очередной истерики Ольга позвонила Николаю. Он не ответил, решил, что она звонит, чтобы вновь отчитать его зачерствость, неумение читать ее эмоции, скрытность и еще несколько деталей, которые она так искусно находила у него, когда нужно было вылить свой гнев. Слава Богу, хоть в этот раз нашла более-менее серьезную причину для гнева. Оксана, хоть и золотая молодежь, но все же подруга, тем более эта подруга поплатилась жизнью, чтобы помочь им в их афере. Ведь вампир хоть и был не настоящим, а убил ее. Начиная скандал, Ольга прямо так и заявила, «Оксана погибла от вашего упыря, а ты даже не хочешь проводить ее в последний путь». Она не погибла от упыря, она... «Что она? Что? Скажи, скажи мне!» Она сама себя упырила. Она сама себя упырила, — сдавленно проговорила Ольга, сдерживая вдруг подступившие к глазам слезы. — Ты хоть вообще думаешь то, что ты думаешь? — Я всегда заранее думаю, что говорю, или просто говорю то, что точно знаю, — сухо ответил Колян и, секунду поколебавшись, добавил, в отличие от некоторых. — И что ты подумал, что ты прошаренный? «С высшим образованием? А мы две дуры? Безработные и бесшабашные? А ты знаешь, что Оксана зарабатывает в инете больше, чем ты в морге?» Ольга отвечала с обычной бойкостью, стараясь держать себя в руках. Но голос ее прерывался, щеки бледнели, тушь начала растекаться от наготившихся слез, руки дрожали, движения были неуверенные. «И вообще, что ты думаешь, Коленька?» Женщина резко замолкла, отвернулась, приложила ладони к лицу «Потребовалось с полминуты, чтобы снова совладать со своими эмоциями». Когда она повернулась к Ухабову, тот уже направлялся к звери. Он открыл зверь размашистым жестом, даже не оглянувшись на любимую. Но он не оборачивался, потому что не хотел, чтобы Ольга увидела, как холодная зла и ярость искажает его благородное лицо. Ярость от того, что его любимое и желанное упрекает его в легкомыслии, непрактичности, да еще и сравнивает с этой золотой девчонкой, которая зарабатывала неплохие деньги на эротических чатах и прочей ерунде. Еще большей горечи добавлял тот факт, что его пассии было все равно, что он ради нее рискует своей свободой, вскрывая могилы в Сосново, и выдумывает веские причины для отсрочки расчета с товарищами, которые также ради него рисковали, если и не свободой, то уж точно репутацией. «Ну и куда ты?» – жалобно промолвила Ольга, делая неуверенный шаг в сторону Николая. Ответа не последовало. Колян таким же размашистым жестом захлопнул за собой зверь комнаты, Обываясь, он специально тянул время, надеясь, что его пассия успокоится и сама примирится, ведь виновата в этой ссоре только она. Но Ольга так и не вышла. «Идти к ней?» и уже в который раз изображать из себя раскаявшегося и виновного Колян не решился. В этом случае это наверняка просто бесполезно, ведь он халатно отнесся к смерти ее лучшей подруги. Будучи уверенным, что Ольга позвонит завтра или послезавтра и мягко упрекнет его в несговорчивости и тугодумии, Николай вышел из ее квартиры. Он не сильно ошибся. Ольга позвонила через три дня – Ну пусть теперь помучается она. Будущая жена и мать должна быть мудрой, а не глупой и истеричкой, которая спотыкается на ровном месте и винит в этом все, что только видит. И не стоит перезванивать. Пусть сама позвонит, когда конкретно все обдумает и придет к нужным выводам. Следующий звонок от Ольги последовал только спустя два дня, а не через полчаса, как это обычно бывало в подобных случаях. Но в этот момент Колян не мог ответить, поскольку находился в смотровой яме, откручивал кардан у Азика. После работы, возвращаясь к дому Надежды Ивановны, Ухабов решил все же позвонить Ольге, но его отвлек внезапно появившийся полишук. Николай шел в свой съемный дом через поле, флегматично оглядывая близлежащий лесок и увядающие цветы в поблеклой траве. Через поле дорога короче и спокойнее. Вид настроение не то, что летом, поскольку небо серое и часто моросит дождь. В Сосново осенью почему-то частенько идет мелкий зябкий дождь. Пройдя с полкилометра от завода, Ухабов достал мобильник с намерением позвонить Ольге, но боковым зрением увидел Полешука. «Это вроде бы тот селянин, бдящий за порядком на кладбище. Интересно, на поле он тоже бдит за порядком?» «Чего он так подозрительно принюхивается?» Селянин медленно ступал неподалеку от Коляна, поводя ноздрями, настороженно глядя в сторону засыхающего болота. Заметив, что на него смотрит внезапно остановившийся молодой человек, Полешук с привычной доброй усмешкой глянул на него. «Где-то близко стервы шмонит». «Стервы? Угу, стервы!» Селянин сделал несколько шагов в сторону болотной канавы, захламленной обрубками прогнивших деревьев, резко втянул носом в воздух. Да-да, вон там. Подойдя к болоту, селянин с легким кряхтением присел у самой кромки зеленой жижи и откинул несколько гниющих веток. Вот она, стерва. Фу, вонь, да? Как бы она ни воняла, в городе стервы воняет жестче с меланхоличной улыбкой заключил Николай, присаживаясь на корточки возле полишука и с легкой брезгливостью осматривая разложившиеся труп овцы. «Это да! что есть, то есть!» Машинально, без энтузиазма, ответил мужчина и, резко поднявшись, направился к мостику через канаву. Мостик вел к редкому штакетнику, за которым был большой огород. Замесивом из капусты свекла и картофеля виднелась небольшая хатка с пристройкой и узеньким двором. Все это было владением Владимира Полишука. Похожие дома тянулись от самого завода до самой окраины поселка. Когда селянин открыл калитку ворот, отделяющих двор от огорода, Николай, провожая его взглядом, ощутил легкую вибрацию в кармане джинсов. Это вибрировал мобильный телефон. Ухабов интуитивно понял, что это звонит Ольга. Тяжело вздохнув, он достал аппарат, долго смотрел на дисплей, пока аппарат не перестал играть. Затем отключил телефон. Вскоре появился полишук, волоча за собой штыковую лопату. Они вместе закопали труп овцы неподалеку от леса, между делом разговаривая о городских и деревенских женщинах, о зарплатах и переполохе в Сосново после смерти дочери губернатора. Этот разговор стал преддверием крепкой дружбы между Коляном и Поляшуком. Позже, увидев их вдвоем, мирно беседующих на лавочке у дома Бабы-Нади или у завода, рабочие удивлялись, эти двое такие разные и так отлично сдружились.